10 августа. Знакомый Мусимвы оформил мне пропуск в архив прессы, и сегодня я провёл там весь день. Телефон у меня отобрали на входе, но я сделал кое-какие записи. В архиве нашёлся экземпляр газеты с расследованием Б. Болем. Ознакомившись с мнением тогдашних критиков и расследованием этой журналистки, я заново перечитал Лабиринт бесчеловечности. Издательство Жемни недавно выпустило в свет весьма необычный дебютный роман, автором которого будто бы является чернокожий некий африканец из Сенегала. Книга называется Лабиринт бесчеловечности. Имя автора Теша Элиман. Если честно, у читателя возникает вопрос. Не написан ли этот роман французским писателям, выступающим под псевдонимом? Хочется думать, что в африканских колониях образование достигло огромных успехов. И тем не менее, Можно ли поверить, чтобы африканец так писал по-французски? В этом-то и секрет. Но о чем, собственно идет речь в данной книге, которая явно нуждается в продолжении? Нам рассказывают историю кровожадного властелина, этого негритянского нейрона, который Остается выяснить, кто скрывается за странным именем Теша Элиман. Если, что маловероятно, это какой-то негр из наших колоний, впору поверить, что всесильная африканская магия действительно существует. Б. Болем. Review de Djemond.